«Л-В-Е». Это была мамина идея. «Прости, мама. Я подумал, что упоминание о моём сиротстве поможет мне». «Не помогло». Женщина-полицейский обратилась к мистеру Ландретту. «Кому адресовано посвящение на книге, сэр?» Она знала. Ей спрашивать было не надо. Мистер Ландретт сыграл отведённую ему роль. «Там написано...» Моему дорогому читателю Алве с наилучшими пожеланиями. Чарльз Диккенс. Удивительное совпадение. Как ты считаешь, шальфи? спросила женщина. Я промолчал. Без книги они ничего не могли доказать. Кроме того, совпадение имён это тоже не доказательство. Вы хотите ещё что-нибудь сказать, мистер Монк? спросил мистер Ландрат уже более жёстко.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 Что же? Это всё меняло